освоение работы через тайники, изучение разнообразных контейнеров от спичечного коробка до простого кирпича, вечером рандеву с дамой, которую подобрали с помощью ребят, обслуживавших посольство, не с какой-нибудь порхающей пташкой, а с секретаршей французского посольства, которую Сторм знал по Англии. Она так мучительно страдала от одиночества, что не вылезала из английского клуба, главного рассадника бусурманского разврата в тогдашней Москве. «Когда вы договоритесь с нею о встрече, не забудьте купить букет цветов, — учил я, переполненный знаниями о заведении связей, подчеркнутыми в английских светских пьесах и развитыми в разведшколе. Женщины, знаете ли, любят цветы». и это поднимет ваши шансы Неужели вы думаете, что я идиот и потащу через весь город букет? Возмутился Сидней, вынул гостиничные цветы из вазы и показал, как нелепо торчит букет, если его прижимать к животу. Казалось, что он выглядывает из расстегнутых брюк. Это поразило юного пистолотца. А как же англичане преподносят цветы? Может, вообще это считается дурным тоном? Но чем же тогда торговала маленькая Элиза Дулиттл из незабвенного пигмалиона? Что ж, собственно, собирался купить профессор Хиггинс, если не цветы? Молодой человек, букеты приносят дамам, посыльные в лавках, а джентльмену остается только вложить в него визитную карточку. «Ну, а если я сам хочу порадовать девушку?» настаивал я, не понимая, что «Сторм» попросту возмущен предстоящей программой и не склонен выслушивать мои сентенции. «Удивительный ты человек!» — мешался кот. Обещал рассказать о саде и опять свел все к бабам. А бабах всегда интересно, но еще интереснее агент-садовод, который в Лондоне из ученика превратился в учителя, и постоянно зудел, что меня выделяет из толпы походка. Что именно, он так и не раскрыл. То ли веляние задом, то ли подпрыгивание а-ля кенгуру, и особенно он был недоволен покроем моего плаща шведской фирмы, который выдавал человека с континента, хотя и был куплен в Лондоне. Боже! Любой агент МИ-5 моментально вычислит по плащу и по походке, что вы иностранец славянского происхождения, а все славяне у них на крючке. Затем засекают вас на встрече со мной, причем в отдаленном районе, меня начинают допрашивать, а вам хоть бы хны, у вас иммунитет, вышлют и точка. Однажды, когда я оставил на столике в пабе выкоренную пачку из-под Мальбора, Англичане говорят «Молборо». Сидней устроил жуткую сцену. На пачке отсутствовала налоговая наклейка. А вдруг хозяин связан с полицией, которая ловит контрабандистов? Кто еще может курить сигареты без акцизной наклейки, кроме бандитов и дипломатов, освобожденных от налогов? Ниточка тянется все дальше и дальше, кольцо сжимается. И вот ночью агенты Ми-5 врываются в дом Сторма, топчут грубыми башмаками его садовую лужайку. «Вы загубите не только себя, но и меня», — шипел он. Мы обсуждали его связи в высоких учреждениях, методы подхода к ним и вербовки. Но рано или поздно разговор переходил на садоводство. «Вы не знаете, что такое английский сад и какие у него традиции?» Даже Руссо в своей исповеди признавался, что получил свои идеи о природе из Англии и статей Аддисона в «Спектейтере». Он обожал пейзажные парки, столь любимые у нас в стране. К встрече со Стором я готовился как к свиданию с любимой. Изучал себя в зеркале с головы до пят. Для нерусскости надевал галстук-бабочку и даже смурные советские носки заменил на клетчатые английские никкербокеры. Было жарковато, но зато я чувствовал себя джентльмен. И вдруг Сидней исчез, словно в воду кону. Сначала я выходил на основную и запасные встречи,